Глава восьмая. В этот день никто не разбудил ее, чтобы идти учиться стрелять из лука, участвовать в утренней прогулке по пустыне или наблюдать восход солнца с воздушного шара. Сера проспала и восход, и своего приятеля Орикса, пришедшего на водопой, и запланированную поездку по дюнам и завтрак. Едва она уснула, Брэд связался с персоналом отеля, отменил все утренние мероприятия и распорядился заменить ранний завтрак в ресторане на очень поздний завтрак в номере. Какие бы планы ни строила на сегодня мисс Независимость, ее ждет разочарование. Придется остаться дома, и он останется с ней. Он убедился, что она не ударялась головой, Однако даже у него клацнули зубы от того, с какой силой она ударилась спиной о край бассейна. Сегодня у нее наверняка будет болеть все. И, возможно, этот день она проведет в постели. С самого первого дня своего пребывания в Аль-Сакре сэра, не переставая, носилась туда-сюда, фотографировала, гуляла по пустыне участвовала во всех развлечениях, которые предлагал отель, делала что угодно, только не отдыхала. Когда он узнал о том, как она привыкла проводить Рождество, это приобрело больше смысла. Как и ее тревожность в отношении практически всего. Маленькая мисс Неуклюжесть плыла по волнам жизни, отчаянно борясь со своими тараканами. Бред перенес тяжесть тела с левой ноги на правую. Он выходил в районе трех ночи в свой сют, чтобы переодеться в сухую одежду. С тех пор он нес дежурство, стараясь держаться как можно дальше от ее кровати. Несмотря на самые благие намерения, было что-то нехорошее в том, что он наблюдал за тем, как она спит. «Если бы не он...» Сэра вообще не упала бы и не поранилась. Если бы не его упорное стремление обеспечить ее безопасность, она бы мирно проспала прошлую ночь, вместо того, чтобы лежать до сих пор одурманенной таблетками. Чем больше он старался кого-то обезопасить, тем хуже это для них оборачивалось. «Почему так? А ведь всего-то и нужно было отправить ее в дом». Когда она только вышла на террасу или под любым предлогом уйти самому, он не должен был позволять ей вовлечь себя в разговор, убеждать в том, что важнее наладить с клиентом хорошие отношения, чем держать профессиональную дистанцию. Дистанцию, которая существовала не без причины. Разве он не понял этого в Каире? Оу! Из-под пухового одеяла послышалось приглушенное ругательство. Брэд снизил температуру в сьюте, желая, чтобы она спала как можно крепче. Сначала из-под одеяла высунулась всклокоченная голова. Потом он увидел заспанные глаза панды с темными кругами от размазавшегося карандаша, которым сэра подкрасилась ночью после душа можно подумать. Ее шоколадные глаза нуждались в дополнительном украшении. «Доброе утро!» приветливо сказал он, главным образом, чтобы она поняла, что он все еще в ее комнате. «Я уже думал, вы никогда не проснетесь». «Чистая ложь!» Брэд просто мечтал о том, чтобы она проспала как можно дольше. Единственная причина — Почему он хотел разбудить ее? Через пятнадцать минут им должны принести завтрак. Даже скорее ланч. Сэра села на кровати и сразу же громко охнула. Ушиб, о котором она забыла, поспешил напомнить о себе. «Подождите». Брэд уложил подушки, как вчера ночью. Даже нашел в шкафу еще две запасные и подсунул их тоже чтобы сделать горку повыше. Однако сэра тут же начала с ним бороться, неловко поворачиваясь и раскидывая сооружение. «Мне надо!» Она неопределенно махнула рукой в сторону ванной комнаты. Он принялся разбирать то, что наградил, помог ей спустить ноги и потихоньку добраться в ванную. Тихий стон отчаяния мог относиться как к глазам панды, так и к болевым ощущениям. Тем не менее, когда она чуть позже вернулась в комнату, ее волосы были аккуратно причесаны, темные круги размазавшегося макияжа начисто стерты. Выглядела она, как всегда, потрясающе. Не так, как раньше, но все равно потрясающе. Брэду не полагалось этого замечать, Взглянув на яркий свет, сэра нахмурилась. «Который час?» «Время завтрака, и его должны принести с минуты на минуту». Она набросила на плечи халат. «Очень вовремя». В дверь осторожно постучали. Служащий отеля с завтраком любезно сопровождал персональный гид. Обнаружив Брэда в ее номере, Эрик не выразил ни удивления, Неозабоченности. Я слышал, вы ударились. Как себя чувствуете? Поправляюсь. Сэр улыбнулась. Улыбка вышла вымученной. Бред догадался, что ей не помешает еще одна доза обезболивающего. Хорошо, что вы отменили сегодняшнюю поездку в дюны. Два часа трястись вверх-вниз по пескам. Едва ли доставило бы вам удовольствие? Разве что возможность фотографировать могла немного отвлечь. Темные глаза с благодарностью посмотрели на Бреда и вернулись к Эрику. «Надеюсь, я смогу наверстать упущенное в другой раз через несколько дней. Когда пожелаете. Я всегда рад прокатиться по пустыне». «Спасибо, что навестили ее», — вставил Бред, когда разговор иссяк сменившись неловкой тишиной. «По правде сказать, я пришел не просто так». Смутное выражение неловкости на лице Эрика вызвало интерес у обоих. Впервые невозмутимый гид выглядел не вполне уверенно. «Я принес приглашение». Спина Бреда инстинктивно напряглась. «Нет, нет». «От кого?» «Вообще-то от Салима, погонщика верблюдов, с которым вы ездили вчера вечером». Сэра и Бред обменялись короткими взглядами. «О, неожиданно!» Именно об этом дядя вкратце сообщил ему вчера в пустыне. Очередные семейные посиделки. «Но пригласить клиентку? Эту клиентку? О чем он, черт побери, думал?» Эрик смущенно достал приглашение. «Салим — хороший человек. Из-за этого у него могут возникнуть серьезные проблемы. Но получить приглашение в дом настоящего бедуина — это действительно большая удача. Поэтому я пообещал ему, что отнесу приглашение вам лично, чтобы никто не узнал». Брэд подоспел первым. «Если ты хотел оградить его от неприятностей, почему не отказался выполнять его просьбу такие вещи против правил правда его дядя никогда не делал ничего не подумав эрик снова повернулся к сэре салим любит свое дело а гостям альсакра нравится то что он им предлагает если его уберут отсюда проиграют все и главным образом его огромная семья «Хотите, чтобы я сохранила это в тайне?» — прошептала сэра, снова взглянув на него. «Да, думаю, хочу. Я могу сказать на ресепшен, что сегодняшний вечер вы проведете в кафр фалахим и могу сам отвезти вас в лагерь Салима, а потом привести назад». Однако он знал, что сэра не может выходить за пределы Аль-Сакра без риска депортации. «Значит, это только усилит подозрение». «В этом нет необходимости. Сэра слишком плохо себя чувствует, чтобы принять приглашение». В его сторону мгновенно метнулся возмущенный взгляд темных глаз. «Не настолько плохо, чтобы не доехать в роскошном внедорожнике и съесть обед», — возразила она. «Он ведь не станет присылать за нами верблюдов» хотя эта мысль, похоже, так захватила ее, что она взволнованно повернулась к Эрику. Верно? Сэра, вы его не знаете. И не важно, что он его знает. Брэд, для этого люди и приглашают друг друга в гости. Познакомиться. Гостеприимство бедуинов не знает себе равных, поспешил вставить Эрик. Для них это способ собирать информацию которая помогает выживать. Это практически заложено в ДНК. И быть приглашенной к ним — действительно большая честь. «Значит, нам предстоит стать заложниками культурных тонкостей», — прорычал Бред. Однако он прекрасно понимал истинную причину. «У дядя в отеле прекрасные связи». И тот наверняка слышал, что он не раз делил трапезу с сэрой и спит у нее на террасе. Очевидно, ему хотелось получить легальную возможность самому разобраться, что между ними происходит. «Пожалуйста, передайте ему, что нам очень жаль. Я бы с удовольствием приняла его приглашение, Эрик. Спасибо!» Брэд метнул на нее гневный взгляд. Сэра но я не могу покидать территорию Аль-Сакра, поэтому с большим сожалением вынуждена его отклонить». Сэра выглядела очень довольной тем, что нашла удачный способ разрешить дилемму. Однако оказалось, что это не так. Лицо Эрика просияло. «Салим — старейшина племени бани Хагид. Когда-то вся эта пустыня принадлежала им». «Так что у него особые земельные права». Сэра в смущении повернулась к Бреду. «Лагерь Салима находится на территории отеля», со вздохом объяснил он, «у самой дальней границы». «Ну, тогда...» Она неуверенно улыбнулась. «Пожалуйста, передайте Салиму, что я почту за честь принять приглашение». «Сэра». «Бред». «Вы можете не ходить, если не хотите. Моя работа — обеспечить вашу безопасность». «Хорошо. Не сомневаюсь, вам тоже будут очень рады. Я могу за вас поручиться», — съязвила она. Служащие отеля и Эрик удалились, и в домике вновь воцарилась тишина. «Все чудесатее и чудесатее». Процитировала она Алису, проследовав мимо Бреда к столу. «Почему вы согласились?» «Потому что старейшина Бедуинов пригласил меня на обед, и потому что у меня едва ли будет другая такая возможность. Это не значит, что вам хочется глубже сунуть свой нос в мою личную жизнь. До чего же некоторые люди много о себе воображают?» Пробормотала она так, чтобы он услышал, но улыбка выдала ее с головой. «Сэра!» «Да ладно, Бред, расслабьтесь. Там вам ничего не угрожает. Целое племя будет защищать вас от моей неумеренной любознательности. Расслабьтесь, будто это возможно, если она окажется в кругу его семьи. «Я волнуюсь совсем не об этом». Впрочем, Брэд не мог признаться, почему волнуется. Сэра подняла на него усталые глаза, и он увидел, что она обижена. «Я сохраню ваш секрет, если вы об этом беспокоитесь. Кроме того, отказ мог бы привлечь больше внимания, чем согласие, вам не кажется?» «У бедуинов тесные связи друг с другом, и мои действия...» отражаются на дяде и наоборот. Я просто не хочу лишний раз с ним пересекаться. Мне это не нравится. Но в одном Эрик прав. Получить подобные приглашения — большое дело. И все же Брэд решил при первой же возможности позвонить дяде и выяснить, какого черта происходит. К счастью, у сэра еще семь часов, на осознание того, что у нее слишком болит спина, чтобы куда-то идти. Возможно, здравый смысл перевесит упрямство или произойдет еще какое-нибудь чудо. В это время года солнце в пустыне садилось в пять часов вечера. Но когда Бред повез ее во владение дяди, было еще достаточно светло. Сэр увидела традиционные палатки бедуинов с высокими крышами и открытым входом. В лучах заходящего солнца тени, которые они отбрасывали, почти в точности повторяли геометрию возвышавшихся вдали дюн, словно их уменьшенные модели. Рядом с палатками стояли безукоризненно чистые полноприводные авто последних моделей. «Неужели семья Салима живет здесь, в пустыне?» Часть бедуинов полностью ассимилирована, но есть и те, кто отказываются. Род моего дяди посередине. Они зарабатывают себе на жизнь, как современные люди, но каждую свободную минуту стремятся проводить на своих землях. Сегодня у дяди и его братьев выходной, поэтому они приехали, как только освободились. Здесь им дышатся свободней. Полдюжины одетых в балахоны и сандалии мужчин, в традиционных головных уборах, из ткани земляных оттенков, топтались вокруг самой большой палатки, а по лагерю носилась куча детишек обоего пола. Обычно, если сюда приезжают посторонние, Женщины бедуинов старше 16 лет уходят в отдельную палатку и лишь в особых случаях присоединяются к мужчинам. Дядя понимает, что я не могу выпустить вас из поля зрения, и сегодня вся семья соберется вместе. Можно считать, сегодня праздник. Сэра инстинктивно нахмурилась. Не стоит слишком их жалеть. Алия говорит, что разговоры мужчин — сплошная скука по сравнению со сплетнями в женской палатке. Не думаю, что они поспешат выходить, разве что познакомиться с вами и удовлетворить свое любопытство. Алия? Моя кузина. Сколько детей у вашего дяди? Три дочери и четыре сына. Сера снова уставилась на лагерь у нее сжалось сердце. Какой могла бы стать она, если бы выросла среди такого количества сестер и братьев, среди шума, в такой тесноте? Им приходится кормить много ртов. Для бедуинов семья — центр мироздания, а кровные узы — святое. Их внедорожник покачивался на изрытой ухабами дороге и остановился посреди палаточного селения Салима, который тут же вышел к ним с распростертыми объятиями. — Если кто-то дает вам, берите у него, — пробурчал Бред, отстегивая ремень безопасности, — и ешьте то, что ставят перед вами. Сэра вдруг почувствовала, что нервничает. — Почему сейчас? — Добро пожаловать, друзья мои! Салим подал сэре сильную мозолистую руку, помогая осторожно спуститься из машины. Сейчас он казался совсем не тем человеком, который пригнал верблюдов прошлым вечером. Чувствовалось, что здесь он главный. «Мне очень жаль, что вы поранились. Мы постараемся устроить вас удобней». «Спасибо за приглашение, Салим. Для меня это большая честь». Бред избавил ее от неловкости формального приветствия. «Рад приветствовать вас у себя дома, мистер Крюгер!» «Успокойся, дядя. Она все знает». «В самом деле? Ладно, так даже проще. Я не слишком доверяю твоим младшим кузинам. Они с трудом хранят даже собственные секреты. Проходите, знакомьтесь с моей семьей, мисс Блейз». «Пожалуйста, зовите меня сэра». Она не привыкла быть центром внимания по причинам, не связанным с тем, кто ее отец. Десятки любопытных глаз следили за каждым ее движением. И движениями Бреда. В палатке появилась потрясающе красивая молодая женщина, закутанная во множество слоев великолепных тканей. «Моя старшая дочь Алия». Она будет переводить тем, кто недостаточно хорошо знает английский. Держась от нее на некотором расстоянии, в палатку вошли несколько более низкорослых и плотных женщин и встали в дальнем конце палатки, полностью скрытые темными одеждами. И только одежда Алии поражала невероятно красивым сочетанием синих и зеленых тканей, и большим тонким шарфом, который словно стрекозиное крыло покрывал ее темные волосы и обрамлял лицо. Три поколения женщин бедуинок считая трех маленьких девочек, сновавших в футболках и обрезанных джинсах, выглядели по-разному. Интересно, оплакивал ли Салим изменения в культуре своего народа или понимал и принимал их неизбежность. На фоне других жителей пустыни одежда молодых женщин выглядела очень ярко. Сэра же засмущалась из-за своего высокого роста и простоватого шарфа, который она купила в сувенирном киоске отеля, чтобы прикрывать голову. В течение следующих двадцати минут перед ней мелькала нескончаемая череда лиц, сопровождавшаяся именами, Которую она никогда не смогла бы запомнить. Люди подъезжали на машинах и входили в палатку. Внутри, прямо на песке, создавая мягкий удобный пол, лежали плетеные маты. На них стояли пять низких столов в окружении подушек для сидения. Центральный вход украшали красивые кисточки из цветной пряжи. Все вместе создавало очень гостеприимную атмосферу. Самая большая горка подушек предназначалась ей с ее больным копчиком. Сэра с благодарностью опустилась на них. Утром она приняла таблетку, но с тех пор не пила никаких обезболивающих. К ней подошла полностью скрытая под одеждой женщина и, передав небольшой сосуд, сказала что-то по-арабски. Руки женщины оказались на удивление мягкими и нежными. Алия перевела. «Моя мать хочет, чтобы вы воспользовались этим лекарством для вашей раны. Оно снимет боль на весь вечер, который вы проведете с нами». Очевидно, что жена Салима не понимала по-английски, но благодарность не нуждается в переводе. Бурный всплеск эмоций на лице сэры был понят правильно. Молчаливые жесты женщины дали понять, чего она хочет, чтобы сэра прямо сейчас натерла мазью низ спины. Алия с матерью подошли к ней вплотную и встали так, чтобы сделать это, не сходя с места. «Махадир — Махадир настойчиво произнесла мать. Сэра открыла благоухающий сосуд и быстрым движением зачерпнула немного мази. Потом, сунув руки под юбку, намазала густую смесь на самый низ спины. Сначала она не почувствовала ничего, кроме приятного холодка и легкого покалывания, но уже через несколько секунд полностью ощутила эффект мази. Весь низ потерял чувствительность. «Она сделана из руты и мякоти граната», — пояснила Алия когда сэра облегченно вздохнула. «Мы используем только природные лекарства и продукты. Земля дает нам все, что нужно». «Каким же талантом надо обладать, чтобы найти что-нибудь в этих песчаных холмах? Пожалуйста, поблагодарите маму. Мне очень помогло». Сэра оглянулась в поисках Бреда и обнаружила его в окружении мужчин. Они стояли неподалеку и, казалось, говорили одновременно. Однако это не помешало ему перехватить ее взгляд и потихоньку подвинуться к ней. Под его осторожной нейтральной улыбкой и в движениях легко угадывалось напряжение. Неужели он по-прежнему не уверен в ее безопасности? Даже здесь, в кругу своей семьи. «Что с вами?» — шепнула сэра, слегка наклонившись к нему. Все нормально, соврал он. Сэре вдруг стало очень стыдно, что она заставила Бреда приехать сюда. Влезла в ту часть его жизни, на которую не имела права. Незаметно просунув мизинец между подушками, она погладила его мизинец в знак извинения. Бред инстинктивно отдернул руку. Сэра выпрямилась и постаралась скрыть смущение, сосредоточившись на безуспешных попытках Алии отправить неугомонных детей в соседнюю палатку. Однако стоило Салиму повернуть голову в их сторону и поднять брови, как они, словно проворные песчаные жучки, исчезли в замысловатых складках тканевого полога. Со своего места Сера отлично видела открытый вход в палатку, Золото пустыни, залитой последними лучами уходящего солнца, и ей не потребовалось много времени, чтобы успокоить свою задетую гордость. Когда солнце скрылось, его тепло сменили десяток жаровин, установленных в палатке, снаружи зажглись душистые светильники, а один из родственников Салима достал украшенный богатой инкрустацией струнный инструмент. Исконная музыка пустыни создавала прекрасный фон для беседы. Алия переводила вопросы, которые задавала сэра, и ответы на них. Объясняла ей, из чего приготовлены блюда, по мере того, как они перед ней появлялись. Блюда из верблюжьего молока с корицей, молодая баранина и мясо антилопы. И ей постоянно подливали свежий душистый кофе с кардамоном. Основное занятие моей семьи разведение лошадей и верблюдов, объяснил Бред. Это их основной заработок. Салим знаменит своим талантом управляться со строптивыми лошадьми. Вы должны прокатиться по пустыне на одном из моих арабских скокунов. — громко заявил Салим. — Я подберу лошадь специально для вас. Сэра взглянула на Бреда, пристально наблюдавшего за ней, и вдруг почувствовала страх, что может невольно допустить какой-нибудь промах, который будет воспринят как неуважение. Совсем не хотелось каким-то образом навредить отношениям между дядей и племянником. — Я с удовольствием, — сэра улыбнулась. Как только смогу нормально сидеть. Возможно, у вас найдется лошадь поспокойней. И еще она будет красивой и отважной. Как ее наездница? Как думаешь, Брэдли, я прав? Бред, казалось, не мог подобрать слова, чтобы ответить на неожиданное предложение дяди. Впрочем, все же нашел. Конечно. Сэра откинулась на подушки, озадаченный упорным нежеланием бреда сделать ей хоть какой-нибудь комплимент. Но еще сильнее ее занимало озорство, сквозившее в глазах Салима, тем более явно обращенное не к ней. Неужели ее желание немного развлечься за счет бреда такой большой грех. Следующие полчаса мужчины с большим интересом, обсуждали достоинства полноприводных автомобилей. Бурное обсуждение продолжилось на улице, где они осматривали целый парк практически новых машин, включая новейший внедорожник, принадлежавший отелю. «Путь к сердцу мужчины. Лежит через его автомобиль», заметила Алия, когда мужчины вышли из палатки. «Когда-то самой большой ценностью Считались верблюды. Тогда наша жизнь зависела от них, а не от машин. Мысль оказаться в пустыне без того или иного средства передвижения определенно не привлекала. За день солнце и песок могли высосать всю влагу, оставив лишь высохшую оболочку. Мужчины вернулись, снова стали подавать еду, на этот раз вкуснейшее мясо, Завернутые в лепешки, испеченные на углях. Громкие разговоры стихли. Алия, в конце концов, ограничилась переводом того, что относилось к гостям. Это дало Сэри возможность вздохнуть свободней. И просто слушать. Яростные споры, взрывы смеха, подкалывания друг друга. Она откинулась на подушки и наслаждалась бурлящей жизнью атмосферой. Ваша семья просто чудо. Никогда не встречала ничего подобного. Здесь так много привязанности, близости, любви. «Еды?» — подсказал Бред, вызвав у нее приступ смеха. Им подали очередную порцию блюд. Свежих, изысканных, загадочных. Сэра перестала интересоваться ингредиентами и просто погрузилась в атмосферу этой культуры. Она верила, что Бред не даст ей съесть ничего такого, о чем она потом пожалеет. Верила, по-настоящему, искренне. Доверяла ему своей безопасность, питание, ушибленную спину. Возможно, она недостаточно хорошо знает Брэда Крюгера, но за последние 24 часа то и дело чувствовала эту веру, по крайней мере, со своей стороны. «Что это?» — спросила она, когда перед ними поставили очередное блюдо. «Молния!» — шепнул он. «Это фага!» — разновидность трюфелей, растущих в пустыне. Говорят, они появляются во время грозы, когда бьет молния. Электрические разряды, сама природа воздуха и песка дают им жизнь. Чем чаще и свирепее грозы, тем богаче урожай. Невозможно сопротивляться магии его низкого голоса и слов. Дети охотятся за ними на перегонки, соревнуются, кто найдет самые крупные, отыскивают трещины в песке, отчаянно копают, чтобы найти этот дар пустыни. Подавая фагаа, бедуины дарят своим самым почетным гостям настоящую молнию. В его описаниях было столько живости, что в сознании сэры они превращались в образы, и ей захотелось пойти в пустыню, чтобы самой копаться в песке и остаться здесь навсегда. «Красивая легенда и красивое блюдо!» Жаркий взгляд Бреда коснулся ее и замер. «В этой культуре много красоты!» Тем временем в палатке разгорелся страстный спор, что причинило самые большие разрушения Аравийскому полуострову — нефть, вода или туризм. Салим шепнул что-то Алие. Она отошла в дальний конец палатки, где заговорила с другой женщиной. Они вдвоем уселись на пол рядом с музыкантом, к ним подошел мальчик с инструментом, похожим на дудку. То, что последовало за этим, Сэра назвала бы «прекрасной песней», исполняемой квартетом. Струны, дудка и два женских голоса, которые не нуждалось в переводе, чтобы тронуть до глубины души. Потом поднялся похожий на Салима, но более молодой мужчина. Громким низким голосом заговорил на арабском. Алии рядом не оказалось, Сэи никто не переводил, Но интонация мужчины подсказывала, что он читает стихи. Даже не понимая смысла, она почувствовала, как ритм и богатый тембр голоса завораживают ее. Потом опять плелась музыка. И снова речь. Алия вернулась, когда Салим начал рассказывать легенду. В ней воспевалась долгая история его племени. И то, как Аравийская пустыня — стал родным домом для бедуинов, как они кочевали между небогатыми оазисами, покидая их, когда земля истощалась, чтобы дать ей возродиться и возвращаясь. Было совсем несложно представить такой же праздник давным-давно, где-то в самом сердце огромной пустыни, разве что угощение было бы более скромным. Жизнь обитателей пустыни «Выглядит очень романтично, если не вспоминать о том, что бедуины прошлого постоянно существовали на грани голода». Брэд нежно коснулся руки Алии, показав, что хочет взять на себя обязанности переводчика. «Сейчас он рассказывает о бедуинском кодексе чести», — шептал он. И сэра чувствовала на шее его дыхание. Это основа всей их социальной и правовой жизни. Она бросила косой взгляд на Бреда. Он не сводил глаз с дяди. В их темном омуте светились глубокое уважение и любовь. Взгляд сэра скользнул по его бородатому подбородку, по линии губ. — Я могу быть против своих братьев, — шепнул он. Переводя слова, которые торжественно провозглашал Салим. «Мы с братьями можем быть против наших двоюродных братьев, но против чужих мы всегда будем вместе». Все присутствующие захлопали, а Бред шепнул. «Семья для бедуинов — все». Потом Салим очень решительно повернулся к Бреду. «Ибн Ам». Бред вскочил и левой рукой схватил Салима за правое плечо. Жест был невероятно мужественным и в то же время исполненным любви. Сэра наклонилась к Алие. Что он сказал? «Ибн-Ам означает «сын моих братьев». Тем самым он признает Бреда членом своей семьи. Разве он не сделал этого раньше?» «Сделал, но Ибн Ам — это нечто более близкое. Можно сказать, он признает Бреда своим сыном, сыном бедуина, моим братом». В глазах Бреда сверкнуло глубокое чувство, а жест превратился в крепкое объятие. Все вокруг снова зааплодировали, и только сэра не смогла присоединиться к ним». Она никогда не знала такой сильной любви, такого единения. Боль, сдавив сердце, заполнила грудь. В палатку внесли кальян, и воздух наполнился приятным ароматом с яблочными нотками. Следом за ним подали последнюю порцию кофе, ароматом не уступавшего табаку. Брэд встал и подошел к своему дяде. У сэра сразу упало настроение. Сигнал, поданный Салимом, был настолько деликатен, что она его не заметила. Но остальные, видимо, сразу поняли, что вечер окончен. Брэд помог ей осторожно встать, все начали прощаться. Сэра хотела взять маленький сосуд с мазью для спины, но вдруг обнаружила, что ей положили еще много чего. И не остывший хлеб, завернутый в простую ткань, и плетеный коврик, наподобие тех, что лежали на полу в палатке, и подарок от Алии — шарф. Единственная вещь, о которой Сара попыталась отказаться, даже помни, о чем говорил Бред, даже здесь, где она так часто встречала невероятно красивые ткани, «Такой шарф слишком дорого стоит». «Единственное, что способно доставить бедуину больше удовольствия, чем обладать красивой вещью, возможность подарить ее кому-то еще», заверила ее Алия, сняв шарф с головы и решительно сунув его в руки сэры. «Проявить гостеприимство и разделить удовольствие с гостем — вот чем мы гордимся больше всего» а потом они снова тряслись по дороге среди дюн. Сара чувствовала себя, как Алиса, влезающая из кроличьей норы, или Дороти, возвращавшаяся из страны Оз. Утонув в пассажирском кресле, она старалась не замечать случайных прикосновений Бреда к своему колену, когда он переключал передачу. Тишина в машине сделалась слишком гнетущей. Внезапно она подумала, какими давящими и душными должны казаться бедуинам обычные дома. И как она сможет снова есть обычную пищу, сидя за обычным столом. Какой невероятный вечер! Совсем не то, чего я ожидала. чего вы ожидали? Кто его знает? Теперь она уже не могла представить Бреда, живущим в другом месте. А ваш дядя большой дипломат. Бедуину нельзя приказывать. Это оскорбление. Поэтому Салим научился руководить ими, тонко используя великодушие и такт. Он пользуется большим уважением у своего народа и своего племянника. Ему трудно в этом отказать. Несмотря на кажущуюся простоту культурных привычек, он прогрессивный человек считает своих детей таким же рабочим инструментом, как и своих животных. Но не хочет, чтобы половина из них осталась неотесанными, поэтому хочет дать образование своим дочерям. Алия отличный пример его мудрого подхода. Она унаследовала от отца дар обращаться с лошадьми. Красота и ум обеспечат ей хорошее будущее. Видно у этой семьи. «Хорошие гены!» Сэра рассчитывала, что он ответит на комплимент кривой усмешкой, но он лишь сильнее нахмурился. «Спасибо, что сводили меня к ним, Бред. Она пыталась удержать возникшее между ним тепло, которое начало стремительно исчезать. Этот вечер открыл мне глаза и заставил задуматься, Она увидела, как живут другие молодые девушки. Теперь будет гораздо труднее ныть по поводу своего детства. Они просто живут, и все. Принимают на себя обязанности, приспосабливают к ним свои амбиции. Жизнь в пустыне отличается своеобразным прагматизмом. Серия нравилась. «Я вас никуда не водил. Это не свидание». Кровь резко бросилась ей в лицо. «Конечно, я понимаю, но вы разрешили мне поехать?» «Вас пригласили». «Я не вправе разрешать или не разрешать вам что-то. Я не ваш опекун». «Нет, конечно». Почему он вдруг решил четко обозначить дистанцию? «Брэд, в чем дело? С тех пор, как Эрик передал приглашение Салима, Вы ведете себя как-то странно. — Ни в чем. Вы весь вечер провели в напряжении, и дело явно не в компании. Сера уловила его короткий косой взгляд на нее. — О, неужели все дело в ней? — До сих пор злитесь, что я приняла приглашение. — Я не злюсь. — Тогда что? — Они моя семья. Вы напросились ко мне домой ни о чем не задумываясь. «Я никуда не напрашивалась. Меня пригласил ваш дядя. Если вы не хотели, чтобы я пошла, так бы и сказали». «Мне кажется, я именно так и сделал. Вы ведете себя так, словно я вас преследую. Меня просто пригласили на обед. Это моя семья. Едва ли можно найти способ глубже влезть в мою личную жизнь, чем этот». Влезть. Какое ужасное слово. Как я поняла, законы бедуинов не позволили вам приказать дяде не приглашать меня. Но я не виновата в том, что он это сделал. Вы согласились, хотя знали, что я хочу сохранить между нами дистанцию. Я вас умоляю. Что вы себе вообразили, бред? — Что я, по-вашему, намерена делать с этой вновь обретенной близостью между нами? — Я профессионал и не вступаю в отношения с клиентами. Вы постоянно это твердите. Да тошноты. Невольно начинаешь сомневаться, кого вы пытаетесь в этом убедить. Разговор окончен. Отвернувшись к окну, Сэру уставилась на темную пустыню. Внутри клокотала обида. Она просто хотела увидеть жизнь бедуинов, как она есть, а не в виде специального шоу для туристов. К тому же невежливо отказываться от приглашения. Так она убеждала себя. Однако слова Бреда тяжким грузом легли на душу. Она чувствовала себя напряженно и неловко. Неужели ей так хотелось почувствовать себя частью чего-то, ощутить близость с кем-то, что она напросилась в гости. Не слишком лесный образ. Отвезите меня домой. Дом. Забавно, она говорила это о стране, настолько далекой от ее страны, о номере в отеле. Или дело в человеке,